непарный браслет боги, подвиги которых описываются в хрониках, живут и действуют многие тысячелетия, и ареной им служит вся вселенная. А в рассказе, который вы сейчас услышите, события почти не выходят за рамки обыденной жизни и отделены от нас всего восемнадцатью столетиями. Действие этого рассказа начинается в Пукаре, столице одного южноиндийского царства, упоминаемого Птолемеем во втором веке нашей эры. Цветущий город Пукар находился на побережье Индийского океана в устье реки Кавери. История наша начинается с того, как глашатай верхом на слоне объехал все улицы города и пригласил жителей к праздничному столу по случаю бракосочетания героев этого повествования Кавалана и Каннахи. После свадьбы Кавалан и Каннахи счастливо жили в своем уютном доме до того самого дня, когда в царском дворце состоялось первое выступление юной танцовщицы Мадави. Поражённый талантом танцовщицы, царь наградил её венком из зелёных листьев и тысячу восемью золотыми монетами. По обычаю это давало ей право выбрать себе любовника. Мадави передала венок горбуне, которая стояла на городской площади, где прогуливались или собирались кучками зажиточные горожади, и объявила: "Этот венок стоит 1800 золотых монет". Тот, кто его купит, станет мужем прекраснейшей танцовщицы, награждённой самим царем. Кавалан поспешил купить венок, он получил доступ в супружеские покои Мадави и забыл обо всех своих делах и обязанностях. Если он не предавался любви, то проводил время, прислушиваясь к звуку ее шагов. Наступил праздник Индры. Жители Пукара в нарядных платьях прогуливались взад и вперед по улицам, пели, танцевали и развлекались. В храмах читали торжественные молитвы, воздух звенел от разговоров и смеха. Кавалан и Мадави вместе гуляли по городу и радовались праздничному оживлению. Под вечер Мадави вернулась домой, освежила тело в прохладном ароматном источнике, переменила одежду и украшения и вновь прошлась вместе с каваланом по ярко освещенным улицам. А потом они вышли на берег моря, где там и сям мелькали привязанные к шестам фонарики, вблизи которых теснились кучки весельчаков и радостно сияли огнями стоявшие на якоре корабли. У Мадави был на берегу свой уголок, где под защитой навеса и ширм можно было скрыться от посторонних взоров, от шума волн и криков гуляк. Они расположились как дома. Мадави вынула из шелкового чехла лютню и стала играть. Ковалан отобрал у нее инструмент, пробежал пальцами по струнам и запел хвалебную песнь реке и морю. А потом перешел на песню О красавице с тонкой талией и тяжелыми грудями, которая терзает своего возлюбленного. Она похожа на лебедя, когда гуляет в тени дерева по наги, где лижут берег морские волны. О глупый лебедь, не приближайся к ней, рядом с ней ты похож на неуклюжую утку, говорилось в другой песне. Твой отец, красавица, убивает морскую живность, закидывая в море широкие сети. А ты убиваешь людей, заманивая их в сети любви своими огромными глазами. Она богиня, запел он еще одну песню. Она живет среди благоухающих цветов. Если бы я знал, что встречу ее здесь, я никогда не пришел бы сюда. Мадави сделала вид, что ей понравились песни ковалана. Она осторожно взяла лютню у него из рук и запела песню Покинутой девушки, оплакивающей исчезновение своего возлюбленного. Минуя болото и леса, кто-то пришел, остановился перед нами и сказал: "Обрадуйте меня", и мы не могли отвести от него глаз. Вчера кто-то похожий на бога целый день смотрел на лебедя, игравшего со своей подругой. Наши сердца не могут отринуть его, как наши тела не могут отринуть покрывающий их золотистый пушок. О журавль, не прилетай в наш лес ты все равно не разыщешь моего возлюбленного и не расскажешь ему о моей тоске. О журавль, не прилетай в наш лес. Я наугад соединил несколько песен, а у нее на уме кто-то другой. Она мечтает о другом. пробормотал Ковалан. Он отстранился от Мадави и сказал: "День подходит к концу, пора идти". Мадави не тронулась с места. Ковалан поспешил домой один. Когда он ушел, Мадави села в колесницу и тоже поехала домой. Она снова переоделась, переменила украшения и отправилась на верхнюю террасу. Там она пела и танцевала и наконец изнемогла от усталости. Тогда она сплела венок из цветов, взяла бледный лепесток цветка пандана и вырезала на его гладкой поверхности любовное послание. Луна, тоскуя о любви, зашла на небо. Она пронзает своими острыми стрелами всех, кто одинок. Внемли мне, прошу тебя. Она позвала одну из своих служанок и велела ей пойти к кавалану Служанка должна была сказать ему эти строки наизусть, а потом передать венок, чтобы он прочел их сам. Служанка вернулась и доложила, что Кавалан выбросил записку и венок. Мадави огорчилась и сказала со вздохом: "Если он не придет сегодня, значит, наверняка придет завтра". Но ночью она не сомкнула глаз. А Кавалан в это время говорил своей жене Каннахи: "Мы должны уехать из этого города". Каннахи знала, что средства Кавалана быстро тают, потому что он непрерывно покупает подарки и роскошные наряды для Мадави. Она продавала одно свое украшение за другим, чтобы достать для него деньги. Каннахи была безответной и покорной женой. "У меня есть еще пара браслетов", сказала она, но не договорила, вслух конец фразы, «которые ты можешь заложить и купить подарки Мадави. Ковалан взял браслеты и сказал: "Сегодня ночью мы потихоньку уйдем отсюда и отправимся в Мадуру. Мы продадим браслеты и начнем новую жизнь с теми небольшими деньгами, которые за них выручим. Я не хочу видеть своих родителей до тех пор, пока не восстановлю свое доброе имя. Связь с низкой и корыстной женщиной марает человека с головой до пят". И к тому времени, когда он начинает прозревать, часто оказывается, что дело зашло слишком далеко. Мы ни с кем не будем прощаться, Уйдем потихоньку. Среди ночи Кавалан и Каннахи связали одежду в небольшой узел. Кавалан перекинул его через плечо, они закрыли дверь своего дома и тронулись в путь. И вот уже праздничная толпа исчезла у них из виду. И веселый шум перестал доноситься до их ушей. Сначала они шли по южному пустынному берегу реки, но выйдя на дорогу, оказались среди бродячих певцов, нищих странствующих ученых и святых людей, идущих в том же направлении, что они. И прислушиваясь к их рассказам, Кавалан и Каннахи забыли о своих невзгодах. Пока сидишь дома, ничего не узнаешь, сказал Кавалан. Они дошли до парома Переехали на северный берег реки и наконец подошли к городу, который назывался Урайюр. Кавалан оставил жену в доме, где обычно останавливались путешественники, а сам пошел искать водоем, чтобы совершить омовение. Когда он стоял по поясу в воде, соскребая грязь с тела, к нему подошел какой-то незнакомый мужчина и сказал: «Не надо с тобой поговорить". "Кто ты?" спросил Кавалан. Друг, неужели ты не узнаешь меня? Я из Пукара. Я стёр все те подошвы выслеживаю тебя, где я только не спрашивал. Не видели ли вы такого-то человека? Зачем ты выслеживал меня? сердито спросил Ковалан. Меня послала Мадави, а разлука с тобой сводит ее в могилу. Она тысячу раз просит прощения, если невольно обидела тебя. Она умоляет тебя вернуться домой, она умоляет забыть о ее проступках. Авалан подумал немного и сказал: "Возвращайся назад. Я навещал твоих родителей, они тоже очень горюют. Скажи им, что я хочу попытать счастья на новом месте, и что когда-нибудь я вернусь к ним как достойный сын. Я слишком долго жил несбыточными мечтами. Сейчас я знаю, что делаю". Скажи Мадави, что я не сержусь на нее, но что с прошлым покончено навсегда. Ковалан вернулся к жене, и они снова тронулись в путь. Чтобы не тревожить Каннахи, он не рассказал ей о встрече с Пукарцем. Ковалан и Каннахи медленно шли вперед и наконец вышли к реке Вайхей, протекавшей у самой границы города Мадуры, столицы царства Пандия. Они стояли на берегу, любовались парящей башней храма, большими домами Мадуры и радовались, что их долгое путешествие подошло к концу. Потом Кавалан приблизился к воде и умилостивил речного бога. Они перешли реку и вступили в город. В Мадуре Кавалан и его жена нашли приют в квартале, где жили пастухи. Они поселились в небольшом доме, окруженном живой изгородью, с прохладным внутренним двориком, стены которого были испещрены пятнами красной грязи, из кухней, наполненной разнообразными припасами: рисом, овощами, пахтаньем, огурцами, гранатами и манго. После нескольких недель бродячей жизни Каннахи с радостью вновь занялась хозяйством. Она вымыла полы, Когда еда была готова, она расстелила для мужа циновку и положила зеленый лист банана, чтобы ему было на чем поесть. После обеда она дала ему пожевать орешки и листья бителя. Губы Ковалана окрасились красным соком, он сел удобнее и заговорил: "Ты была так терпелива, что бы сказали твои родители, если бы узнали о твоих мучениях?" Кавалан с сожалением вспомнила жизни в Пукаре. Я проводил время в обществе женщины легкого поведения, дружил со сплетниками, говорил громким голосом и хохотал во все горло над непристойными шутками. Зачем снова и снова вспоминать о прошлом, сказала Каннахи. Конечно, я была тогда очень несчастна, но никто не знал, что у меня на душе. Твои родители жалели меня и старались мне помочь, тогда Кавалан сказал. Я возьму один из твоих браслетов пойду, продам его и вернусь с деньгами. Это даст нам возможность начать новую жизнь. Кто знает, быть может, мы скоро вернемся домой богатыми и снова станем уважаемыми людьми. Перед тем как уйти, Коваланд поцеловал жену, пряча глаза, чтобы она не увидела его слез. Ему было тяжело оставлять ее одну среди чужих людей. Поглощенный своими мыслями, он стремительно перешагнул порог и не обратил внимания на дурное предзнаменование. Перед домом стоял горбатый бык. Ковален обошел весь город. На базаре он заметил, что сзади него идет внушительного вида мужчина в парчовом одеянии и размахивает щипцами, оповещая всех, что он золотых дел мастер. За ним следовали несколько подмастериев. При виде этого человека, Кавалан подумал: наверное, это знаменитый придворный мастер. Какое счастье, что я его встретил. Кавалан подошел к мужчине и сказал: "Если я не ошибаюсь, вы лучший из здешних мастеров. Ваша слава докатилась даже до Пукара". Золотых дел мастер покровительственно улыбнулся. "Не могу ли я попросить вас об одолжении?" спросил его Кавалан. Мне надо оценить одну ювелирную вещицу, браслет, который не стыдно надеть даже на ногу царицы. Обычно я занимаюсь изготовлением корон и скипетров для наших царей, величественно проговорил мастер. Но я знаю толк в женских украшениях. Ковалан тем временем достал браслет. Золотых дел мастер внимательно осмотрел его и, не скрывая радости, поспешно заявил: Простая женщина не смеет даже мечтать о таком браслете. Его должна носить наша царица. Если хотите, я поговорю с ней и вернусь сюда. Подождите меня в этой хижине. Никуда не уходите, я скоро приду. Незадолго перед тем, у царя и царицы произошла любовная ссора. Царица сказала, что у нее болит голова и удалилась к себе. Царь занимался делами со своими советниками и в первую же удобную минуту оставил их и направился к царице, чтобы успокоить ее. Но у входа в царские апартаменты перед ним оказался золотых дел мастер, который после обычных приветствий сказал: "Простите, что я помешал вам, ваше величество, но дело не терпит отлагательства. У царицы пропал один из ее ножных браслетов. Я поймал вора и запер ее в моей жалкой хижине". Это очень ловкий вор, он не пользуется ни ломами, ни кинжалами, его орудие черная магия. Этот миг решил судьбу Кавалана. Царь торопился к жене, поэтому он позвал городского стражника и приказал ему: "Если ты найдешь браслет среди вещей вора, казни его и принеси браслет во дворец". Царь торопился, и колесики судьбы завертелись, приближая трагическую развязку. Вот почему он так легкомысленно отдал это приказание, хотя в другую минуту он непременно сказал бы: "Приведите вора ко мне". Царь вынес смертный приговор, не вникая в суть дела, и поспешил к царице. Мастер вернулся в сопровождении нескольких человек и сказал Кавалану: "Наш повелитель приказал этим людям посмотреть, что у тебя за браслет". Кавалан обрадовался, что дело подходит к концу, и стал рыться в своей сумке. А мастер принялся во всех подробностях описывать браслет, который предстояло увидеть убийцам Кавалана. Этот браслет сделан необычайно искусно, с нарезкой ушейки, с небольшим углублением, украшенным серебряными веночками и двумя листиками. Он отполирован особым образом, его грани напоминают грани кристалла и сверкают как бриллиантовые. Ювелир говорил, а Кавала над души радовался его словам. Он решил, что ювелир советует этим людям купить браслет. "Как зорки ваши глаза", воскликнул он. "Вы великий знаток золотых изделий". Конечно, конечно, согласился ловкий мастер. разве иначе я добился бы такого успеха? Я славлю своим острым зрением. Оно частенько помогает мне увидеть много интересного". Мастер бросил взгляд на своих спутников и криво улыбнулся. Ковалан достал браслет, начальник стражи взял его в руки и стал внимательно разглядывать. "Да, это тот самый браслет, о котором вы говорили", сказал он. "Ну что ж, пусть он тогда расплатится за него", сказал Золотых дел мастер. Стражники приблизились к Ковалану и окружили его. Ковалан с удивлением посмотрел на них, но когда их начальник воскликнул: этот человек совсем не похож на вора", он удивился еще больше. "Вор, знающий свое дело, никогда не похож на вора", сказал ювелир. "Науке о воровстве известно восемь способов, которыми пользуются те, кто достигли вершины этого ремесла: усыпляющие средства, миражи, украшения непокорных духов и другие". Искусный вор может обобрать тебя до нитки и приспокойно уйти, а ты будешь смотреть на него и не шевельнешь пальцем. Вор может стать невидимым, может принять вид доброго, благочестивого человека и заставить тебя благоговеть перед ним. Золотых дел мастер привел еще много других примеров. Ковалан выслушал его речь, а потом сказал: "Давайте придём к какому-нибудь решению". Если вам знатным людям нравится это изделие, но золотых дел мастер перебил его и приказал стражникам: "Довольно тратить время попусту, делайте свое дело, нам пора возвращаться". Знаете что, однажды случилось, когда я вытащил меч, заговорил молодой стражник с копьем. Меч сам прыгнул в руки вору, и не успел я опомниться, как оказался в его власти. Среди воров попадаются такие ловкачи и пройдохи. Давайте поскорее выполним приказ нашего царя. Один из стражников был пьян. Хватит молоть языком, крикнул он и рассек ковалана пополам в своей кривой саблей. Ковалан упал, обливаясь кровью. Мастер и стражники отпрянули в сторону. Уходя, мастер оглянулся, как будто хотел поблагодарить богов за то, что они помогли ему совершить это преступление. Днем раньше он украл царский браслет и теперь был счастлив, что ему удалось так ловко свалить вину на другого. А в одном из пастушьих домов в это время мать сказала дочери: "Молоко не садится, у скотины слезы застилают глаза, масло в кладовой стало каменным, игнята не играют, коровы дрожат и мычат, веревки, на которых болтались их колокольчики, оборваны. С кем случилось несчастье, какое?" Они долго думали, что им делать, и решили прибегнуть к обычному средству, помогающему отогнать злые силы и развеселить сердце. Мы спляшем куравей для наших гостей. Пусть дорогие гости полюбуются на нас. Они созвали соседей и закружились в замысловатом танце. Каннахи забеспокоилась, почему муж так долго не возвращается. Ее хозяева танцевали и пели, изображая эпизоды из жизни бога Кришны, покровителя молочниц. Это на время отвлекло ее от тревожных мыслей. Окончив танец, женщина подошла к реке, чтобы выкупаться, услышала, что говорили люди о Ковалане, и поспешила вернуться домой. Увидев ее, Каннахи закричала: "Ради бога, скажи мне что-нибудь. Где мой муж?" Каждый вздох раздирает мне грудь. Я едва дышу. Где мой муж? Мне страшно. Помоги мне, скажи, что ты узнала о нем. Не скрывай от меня ничего. Говорят, что он вор и украл царский браслет. За это его убили, сказала женщина. Каннахи лишилась чувств, но скоро оправилась и стала яростно проклинать судьбу, страну, в которой она оказалась, и царя этой страны. «Царь Пандии, прославленный защитник справедливости, ты совершил бесчестный поступок. Это мой муж, вор! Каннахи кричала так громко, что сбежались все женщины и девушки, которые принимали участие в танце. Какой же он вор? Ведь это мой браслет! взывала она к ним. О бог солнца, ты видишь все, что творится на свете. Разве мой муж вор? Отвечай! требовала она. Каннахи собрала все свои силы. Она, казалось, стала больше ростом, ее глаза гневно сверкали. Вот мой браслет, воскликнула она. Он остался в одиночестве. Они убили моего мужа, потому что не могли заплатить за тот браслет, который отобрали у него. Кто же настоящий вор? Каннахи шла по улицам города, глаза ее метали молнии, голос звенел. За ней шли те, кто сочувствовал ее горю. Прохожие при взгляде на нее дрожали от страха. Кто-то привел каннахи к тому месту, где лежало тело ее мужа, и солнце, по словам автора этого рассказа, опустилось за холмы, чтобы задернуть занавес над этой печальной сценой. Настала ночь. Каннахи причитала над телом мужа: "Разве это справедливо, что ты лежишь здесь в луже крови, а я, а я?" Неужели в этом городе не нашлось женщины, чья чистота могла бы предотвратить это несчастье? Неужели в этой стране нет добрых людей, нет женщин верных и преданных своим мужьям? Как может свершиться такая несправедливость там, где живут добросердечные мужчины и добросердечные женщины? Или Бог покинул этот город? Она продолжала стонать и плакать, сжимая в объятиях безжизненное тело мужа как вдруг произошло что-то странное. Коваланд встал, оттёр слезы с ее лица, прошептал: "Оставайся здесь" и поднялся на небо. Каннахи видела все это своими глазами. "Что здесь творится?" закричала она. "Неужели это злой дух обманывает меня? Где мне узнать правду?" Она оставила это место и побежала к дворцу, повторяя: "Я хочу, чтобы жестокий царь сам объяснил мне". Царь был у жены. У ворот дворца отчаянно зазвонил колокольчик, и заглушая его звон, послышался пронзительный крик Каннахи. "Сторож, пойди разбуди своего царя, у которого заснула совесть, а сердце превратилось в камень. Скажи ему, что у ворот стоит несчастная женщина и держит в руках браслет, оставшийся без пары". Взглянув на Каннахи, сторож испугался, побежал к царю и доложил: Ну, ваше величество, какая-то женщина с ужасным лицом хочет пройти к вам. Может быть, это Кали, богиня разрушения, может быть, это Пусть войдет», — приказал царь. Сторож привёл Каннахи, царь спросил ее. "Кто ты? Что тебе нужно?" "Ты убил моего мужа. Мы пришли сюда из Пукара, попытать счастье». Ах, моя досточтимая сестра! Разве я не обязан убивать воров? У меня украли браслет, добавила царица. Пропавший браслет нашли у твоего мужа. Он хотел продать его. Вот еще один браслет, можете взять его тоже, сказала Каннахи. Все браслеты мира принадлежат вам, о царица, супруга справедливеющего из царей. С этими словами Каннахи бросила браслет царицы на колени. Царица взглянула на браслет и сказала: "Это тоже похож на мой. Но почему у меня оказалось три браслета? Раньше их было только два. Так что же, вор украл ваш браслет или дал вам свой? Можете вы ответить на этот вопрос?" спросила Каннахи с горьким смехом. "Тот, что надет на вашей левой лодыжке, принадлежит вору, который лежит в земле в луже крови". При этих словах царя покинуло его царское спокойствие. А царица совсем растерялась. Вот он, дурной сон, начала она. Может быть, вы хотя бы знаете, что заключено внутри ваших браслетов? Что там гремит и звенит, когда вы их носите? продолжала Каннахи. Царице понадобилось некоторое время, прежде чем она поняла, о чем ее спрашивают. Жемчуг, наконец пролепетала она. Внутри жемчуг. Мой браслет надет на вашу левую ногу. Откройте запор и посмотрите, сказала Каннахи. Царица молча передала ей браслет. Каннахи открыла его и высыпала на руку несколько драгоценных камешков. При виде камней царь зашатался. Какой же я царь, если послушался золотых дел мастера, воскликнул он. Царь задрожал и упал на пол. Царица громко зарыдала. Каннахи бросила на них безучастный взгляд и покинула дворец. Она шла по улицам и во весь голос рассказывала о добродетелях города Пукарцев и о радостях, которые она узнала за то время, пока там жила. Она сравнивала Пукар с Мадурой и поносила столицу царства Пандии, где так пышно расцвел порог. Каннахи трижды обошла город, не переставая жаловаться на свою судьбу и повторять Если я честная женщина, этот город должен погибнуть. Она разорвала платье, вырвала свою левую грудь и швырнула ее в небо. В ту же минуту перед ней появился бог огня, который принял облик солнцеликого Брахмана и сказал ей: "Я согласен исполнить твое приказание и уничтожить этот город, но может быть, ты хочешь кого-нибудь пощадить? Только невинных, добрых и образованных". И еще коллег детей и глухих. В ту же минуту пламя охватило весь город. Те, кто был в силах убежать, искали спасение за городскими стенами, остальные погибли. Даже боги-хранители города оставили его. Каннахи в выступлении бродила по улицам и переулкам, не переставая изумляться тому, что случилось главная богиня города не хотела встречаться лицом к лицу с этой убитой горем женщиной. На голове у богини красовался лунный серп, ее волосы были спутаны, белое лицо излучало свет. Одна половина ее тела была темно синей другая золотой. В левой руке она держала золотой лотос, а в правой меч. Богиня подошла к Каннахе сзади и прошептала: "Почтенная женщина, послушай меня". Я понимаю, как ты страдаешь. Я вижу, какое опустошение принесла твоя ярость нашему городу. Послушай меня одну минуту, прошу тебя. За всю свою жизнь наш царь не совершил ни одного бесчестного поступка. Он происходит из древнего рода справедливых правителей. Все они строго соблюдали законы и любили людей. С твоим мужем случилось ужасное несчастье, но такова его судьба. Послушай меня, милая женщина. Я расскажу тебе о прежней жизни твоего мужа. В предыдущем рождении твоего мужа, Кавалана, звали Бхарата. Он стоял на службе у царя и однажды схватил ни в чем не повинного торговца, предлагавшего свой товар на улицах Сингапура. Сказал царю, что торговец шпион и убил его. Жена торговца не могла пережить этого горя. 14 дней она как безумная бродила по городу, кляня всех и каждого. А потом забралась на высокий холм, прокляла того, кто был виновен в смерти ее мужа, и бросилась с обрыва. Вот почему ты теперь так мучаешься. Через четырнадцать дней тебе станет легче. Слова богини утешили канахи. Ее сердце смягчилось, и пожар в городе начал понемногу стихать. Четырнадцать дней Каннахи блуждала по городу и ждала Она вышла на берег реки и дошла до северных отрогов гор. Деревенские девушки купались в реке и резвились на горных тропинках. Вдруг они увидели странную женщину с одной грудью. От нее как будто исходили неведомые лучи, она вызывала чувство глубокого благоговения. Вскоре они увидели, как к женщине приблизился ее муж. Он принял облик духа и взял ее на небо. Это место стало священным, потому что на него ступала нога благочестивой жены. Потом царь выстроил на этом месте храм со статуей Каннахи, чтобы люди могли ей поклоняться. Статуя была вырублена из гималайского камня и омыта в водах Ганга. Она стала известна под названием Падхини Деви, что значит жена, ставшая богиней.